Глава седьмая. Мастера на все руки. Последние месяцы Сайлас был очень занят. Часто пропадал на несколько дней, а то и недель. На рождественские каникулы его заменяла мисс Лупеску. Она угощала Никта обедами и ужинами в маленькой квартирке, которую сняла в старом городе, и даже сводила на футбольный матч, как обещал Сайлас. Потом мисс Лупеско уехала в свою старую страну. Правда, сначала нежно ущипнула Никто за щёчку и назвала Нимини. Нимини. Румынский. Никто. Теперь не осталось ни Сайлоса, ни мисс Лупеску. Мистер и миссис Оуэнс сидели в гробнице Иосии Уордингтона и встревожно совещались. «То есть он не сообщил никому из вас, куда уезжают и как заботиться о ребёнке?» Оуэнсы покачали головами. «Ну и куда же он запропастился?» Оуэнсы не знали, что ответить. Наконец, господин Оуэнс сказал. «Он никогда не уезжал так надолго. Когда у нас появился Никт, он обещал, что будет поблизости или найдет того, кто нам поможет. Он дал слово». Миссис Оуэнс перебила, чуть не плача. «Хоть бы с ним ничего не стряслось!» Ее слезы быстро высохли, и она с досадой. «Нельзя так поступать. Как же нам его найти, вызвать обратно?» «Мне такие способы неизвестны», — сказал Иоси Ордингтон. «Но, полагаю, он оставил в крипте деньги на еду для мальчика». «Деньги», — воскликнул миссис Оуэнс. «Какой прок от денег?» «Никто, надо будет покупать продукты», — начал мистер Оуэнс. «Да что с вами разговаривать?» Миссис Оуэнс в расстройстве отправилась на поиски сына. Тот, как она и думала, стоял на вершине холма и смотрел на город. «Скажи, о чём думаешь? Дам Пенни». «Нет у тебя Пенни», — отозвался Никт. Ему было уже четырнадцать, и он перерос свою мать. «Есть. В гробу целых две монетки», — возразила миссис Оуэнс. «Позеленели чуток, но есть». «Я думал о большом мире. С чего мы взяли, что убийца моей семьи ещё жив? Что он где-то там?» «Сайлас так говорил». «Но без всяких подробностей. Он желает тебе только добра, ты же знаешь». «Ага, конечно. И где он?» Миссис Оуэнс не ответила. «Ты ведь видела человека, который убил моих родных, когда меня усыновляла?» Миссис Оуэнс кивнула. «Какой он?» «Я больше глядела на тебя. Дай подумать. Волосы тёмные, почти чёрные. Мне было страшно на него смотреть. Лицо какое-то резкое». «Голодное и злобное, вот что!» Сайлос его выпроводил наружу. «А почему он его не убил?» — рассердился Никт. «Ведь мог, еще тогда!» Миссис Оуэн тронула сына за руку холодными пальцами. «Никт, он же не чудовище!» «Если бы Сайлос убил его еще тогда, мне бы ничто не угрожало. Я мог бы ходить, где хочу!» «Сайлос знает об этом деле больше тебя, больше всех нас, а жизни и смерти тоже!» «Все не так просто». «Как его звали? Убийцу?» «Сайлос не сказал. Тогда не сказал». Никт склонил голову на бок и направил на мать глаза, серые, как грозовые тучи. «А потом...» «Никт, ты ничего не сможешь сделать». «Смогу. Я учусь. Я могу научиться всему, что нужно, всему, чему сумею. Я знаю про упырью дверь. Умею ходить по снам. Мисс Лупеску рассказала мне про звезды». Сайлос научил молчать. «Я умею блекнуть и наводить ужас. Я знаю каждый дюйм этого кладбища». Миссис Оуэнс с плеча сына. «Когда-нибудь», — сказала она и запнулась. «Придет день, и она не сможет до него дотронуться. Он их оставит. Когда-нибудь». «Сайлос сказал мне, что человека, убившего твою семью, звали Джек». Никт промолчал, потом кивнул. «Мама, что, сынок? Когда Сайлес вернётся?» Полуночный ветер принёс с собой холод. Вся досада миссис Оуэнс давно улетучилась. Остался лишь страх за сына. «Хотела бы я знать, милый мой мальчик. Хотела бы я знать». Скарлетт Эмбер Перкинс было пятнадцать. Сейчас она сидела на втором этаже старого, пристарого автобуса и буквально кипела от злости. Она ненавидела родителей за то, что они разошлись. Ненавидела мать за то, что та уехала из Шотландии. Ненавидела отца, который так легко их отпустил. Ненавидела этот город за то, что он совсем другой, не такой, как Глазго, где она выросла, и что в нём за каждым углом её ждёт что-то до боли знакомое. Сегодня утром она сорвалась. «В Глазго у меня хоть друзья были!» — чуть не плача крикнула Скарлет. «А теперь я их уже никогда не увижу!» «Зато ты этот город знаешь. Мы тут жили, когда ты была маленькая», — спокойно ответила мать. «Я его не помню. И никого здесь не помню. Ты что, хочешь, чтобы я разыскала тех, с кем дружила в пять лет? Этого ты хочешь?» «А почему бы нет?» До конца уроков Скарлетт злилась. Злилась и теперь. Мерзкая школа, мерзкий мир, мерзкий общественный транспорт. Обычно автобус 97-го маршрута увозил Скарлетт от ворот школы в центр, до самого конца улицы, где мать сняла небольшую квартирку. В этот ветреный апрельский день Скарлетт простояла на остановке почти полчаса и не увидела 97-го. Наконец появился 121-й, тоже с надписью «Центр», и Скарлетт решила сесть на него. Только вот там, где ее автобус заворачивал направо, этот свернул налево, в старый город, проехал городской сад и площадь, миновал памятник Иоси Уордингтону, баронету, и по извилистой дороге вскарабкался на холм с узкими высокими домами. У Скарлетт упало сердце. Она подошла к кабине водителя, прочла объявление «Не отвлекайте водителя во время езды».